Мужчина, сказавший это, был примерно 40 лет, с выступающим пузом. Он выглядел довольно трусливым. Однако его лицо было красным от напряжения битвы. Всё его тело было покрыто кровью. И невозможно было определить, его она или врагов. Несмотря на это, он отказался сдаваться, стоя гордо с непоколебимым духом. Сейчас он, безусловно, был похож на настоящего воина. «Спасибо», – выпарила Нея. «Выплюнув свежую кровь, которая собралась во рту, и я оставлю это на вас». Он не был одинок в своей решимости. Ни один из павших ополченцев, защищая Нею, не сдвинулся ни на шаг с линии защиты. Что ей оставалось, кроме как верить в них? Взгляд мужчины перешел к левой руке Неи, и его лицо окаменело. «У вас кость видна?» «Пожалуйста, не обращайте внимания. Мне становится больно, когда вы напоминаете мне». «Ах, извините». После того, как кто-то достигнет определенного мастерства в навыках паладина, то сможет использовать заклинание восстановления низкого ранга. Однако Нея была только оруженосцем, поэтому она не могла этого сделать. Поблизости не было ни паладинов, ни священников, и мана еще не восстановилась, чтобы снова использовать магический предмет. Наверное, будет лучшая идея отказаться от использования левой руки в этой битве. Нея посмотрела на полу людей но даже простое движение глазами вызывало боль на ее лице. Боль сделала ее взгляд гораздо более зловещим, и полулюди насторожились. Барахасан, вы перестреляли всех, кто нападал на нас, так что нам удалось выжить». Если бы полулюди напали одновременно, то ополченцы, скорее всего, пали бы тотчас. Тем не менее, они опасались Неи, поэтому не могли напасть одновременно. На самом деле, она понимала их осторожность – слыша речь полулюдей. «Безумная лучница, теперь она способна лишь положиться на меч. Не теряйте бдительность, она просто притворяется, что не может использовать меч, чтобы обмануть врагов. В самом деле, ты довольно умен. Стоит ли нам позвать змеи людей, чтобы они расправились с ней с помощью копий?» В своем сердце Нея смеялась над ними. Похоже, что она получила совершенно незаслуженную репутацию благодаря магическому луку и броне база. «Есть ли надежда для меня?» Нея задала себе вопрос достаточно тихо, чтобы полулюди не услышали. И затем она рассмеялась. «Если это лук, лук, который я получила от его величества, последний выстрел звезды, то стрельба не была бы проблемой, но...» Мужчина попытался произнести имя лука. А затем он грустно рассмеялся. «На самом деле, хм, все плохо. Тогда, Брахасан, спрыгните со стены и бегите, вы должны жить». Нея взглянула на него. «Ох, простите меня, для вас естественно сердиться на мои слова, но... Но хоть я не знаю, какой ад вы пережили, вы похожи на мою дочь. Я понимаю, но позволить такой девушке погибнуть...» Я не сердилась. Я просто посмотрела на тебя как обычно. Эта мысль пришла ей в голову, но для нее это было обычным явлением, и она не обижалась. Мужчина говорил правду, «Было бы логично пока отступить, чтобы получить медицинскую помощь и снова воспользоваться своим луком, нежели размахивать непривычным для себя мечом. Что случится с ними, если я так поступлю? Я прекрасно понимаю, что не могу помочь им, даже если останусь здесь и продолжу биться. Я просто умру, но...» Нея переложила лук в свою левую руку и отложила его в сторону. «Я должна вернуть оружие. Здесь много причин, почему мне следует бежать». «Но что подумают враги, если я убегу, держа в руках оружие, которое дал мне Его Величество?» «В этом случае...» «Как я могу убежать?» – проревела она. «Как могу я, человек, лично получивший оружие от Его Величества, повернуться и убежать?» Она сжала меч своей правой руки. «Возвращать добро добром – вот что значит быть человеком. Люди этой страны, особенно главы паладинов, не были способны на это» но она хотела показать королю-заклинателю, что не все люди в этой стране были такие. «Ях!» Нея собралась с духом и спустил боевой клич, который скорее напоминал вопль. С того времени, как она больше не могла использовать свой лук, ополченцы, защищая ее, умирали практически просто так. В таком случае она должна воспользоваться ошибкой своего противника, переоценивающего ее силу, и атаковать, пока враг колеблется». Враги, вероятно, не ожидали, что Нея бросится навстречу такой толпе, и поэтому они двигались неуверенно и настолько медленно, что даже скудного искусства фехтования Неи хватало для того, чтобы сокращать их численность. Ополченцы, стоявшие позади Неи, последовали ее примеру. Нея взмахнула своим мечом. Клинок оказался отбит, и получеловек нанес удар в ее открывшееся тело. Но вместо чувства пронзаемой человеческой плоти, Ощутила лишь жёсткое сопротивление доспехов база. Нея вонзила в него свой меч. Она прорезала тело получеловека, и когда вытащила меч, его органы вывалились следом. Прежде чем один получеловек успел упасть на землю, когти другого впились ей в лицо. Рваная рана на левой щеке оказалась ещё больше, чем на правой. Ноги наполнились сильной болью. Получеловек вонзил свой кинжал в ополченца глубоко внутрь тела, и тот упал. Взмах мечей! Еще два ополченца упали на землю, рухнул еще один получеловек. Ополченцы убиты. Вокруг остались только враги. Дыхание Неи сбилось, а сильный стук сердца в груди раздражал ее. Части ее тела, пораженные в ходе боя, причиняли невыносимые муки, когда она пыталась пошевелить ими. «Я боюсь». Нея была напугана. «Она умрет здесь». Она была готова встретить здесь свою смерть, но мысль об этом страшила ее. Враг превосходил их числом. Кроме того, в бою один на один они были намного лучшими бойцами, чем люди. Все обстоятельства склоняли чашу весов в пользу противника, а единственное преимущество людей заключалось в оборонительной позиции. Учитывая этот факт, было бы странным, если бы она не умерла тут. Даже так смотреть смерти в глаза было страшно. Фраза «Восточные ворота», сказанная уважаемой ею личностью, звенела у нее в голове. Она желала жить, несмотря на готовность умереть. Нея когда-то задумалась о том, что происходит, когда люди умирают. Что произойдет в момент ее исчезновения из этого мира. Ее душа вернется в великую реку, где боги будут судить ее. И тем, кто делал добрые дела, разрешено будет войти в землю вечного покоя. В то время как людей, которые совершали дурные поступки, отправят в край мучений. Тем не менее, даже если она сделала достаточно хороших дел... В течение своей жизни, чтобы достичь внутреннего покоя, она все еще боялась столкнуться с концом своей жизни. Она взмахнула своим мечом. Любой атакующий, даже в случае окружения, будет яростно отбиваться от врага. Однако такой бессильный удар просто не мог стать для врага фатальным. Мечи пронзили броню Неи, и она вся покрылась ранами. Нея все еще жила благодаря броне, которой ей любезно предоставил король-заклинатель. Она бы давно умерла без нее. Действительно, она стала бы трупом, как те бесчисленные ополченцы и горожане, которые лежали повсюду, словно выброшенный мусор. «Я, должно быть, действительно плохо выгляжу». Нея смеялась над собой за то, что могла думать о таких неуместных вещах, даже когда была так близка к смерти. Она поскользнулась в попытке нанести очередной удар. У нее свело левое бедро, правое же было травмировано и не позволяло ей стоять ровно. Она потеряла равновесие и, падая, прислонилась к бойнице. Но это было все, что она могла сделать, чтобы не рухнуть. Мир становился белым, словно облака, и она слышала далекое, хрипящее дыхание. Это был раздражающий звук. Она задавалась вопросом, кто его издает, и поняла, что это была она сама. Она была на пределе. Она умрет. «Еще немного, и безумная лучница умрет! а, -а, -а теперь все вместе!» Голоса полулюдей пришли издалека. «Это правда больно?» Нея больше не могла разобрать, о чем говорили полулюди. Однако вряд ли хвалили ее. Поскольку ее мысли затуманились, она больше ни о чем не могла думать. Она просто размахивала мечом в руке, чтобы держать их подальше. И атаки должны были держать врага в страхе. «Я так боюсь. Но все ждут меня». В этом белом и облачном мире она увидела улыбки своей матери, своего отца и своих друзей из своей родной деревни. Кто они? Ах, это Бучан, Мочан. Да не, мне страшно, Ваше Величество. Легкие сердце, руки, голова, все ее тело хотело отдохнуть. Нея больше не могла сопротивляться этому искушению, но все же она еще не сломалась. Почему так? Она боялась смерти, и она была полна убеждений оруженосца бороться до самого конца. Кроме того, она хотела добиться результатов, достойных того, что от нее ожидали. Полулюди пронзили ее тело своим оружием. На этом жизнь Нее Барахи прервалась.